Шейх говорит, Сали, радил Аллаху, да ибн се Аллах, да бъде Аллах, да будет Аллах, да бъде доволен Аллах, Умар ибн Абдул-Азиз, Факад насахана доволни Аллах, да бъдем доволни Аллах, да бъдем доволни Аллах, то есть, все от из ты здоровый достаточно. Ля Если бы в сердце было бы жизнь. Каля алейка Следуй путям тех, кто был до тебя. Сумма васафа мин сабака мансабака сахаба. Потом описал тех, кто был до нас, а это сахабы. Бианна анна ильмин вакафу. То, что они последовали, то есть, остановились. Если где-то остановились, то есть, в какой бы вопрос ни влазили. Только на основе знаний. у басарин нафизин кафу. И если удержались от чего-то только из-за понимания имеющего силу, аба исма саха разделил положение сахабов на две вещи ал анна муваков у им то есть если они куда то заходили какой то вопрос только на основе знаний Фахум алля му нас они те кто больше всех знает на мухазиль ма больше всех в нашей умме знает мо сахааба расулля это сподвижники проксался в ваом ахрабиль аль минварим они больше всех достойны знаний а те, хто до них, янхусу филим. ма становится меньше и меньше. Фас-сахабату хум ахлю илм Сахабы являются учеными. Ва ахлю драк И теми, кто понимает. Ва ахлю мустакима И те, кто обладает здоровым разумом. Ва ахлю мустанира И те, кто обладает яркими, то есть светящимися пониманиями. Ва хум ахлюн Они те кто понимает Коран и Сунну, ватафсири в аль-китаб сунна, те кто лучше сидел делает тафсир и Сунна, иннама йухазу мин сахаба, то есть надо брать из мешка, то есть только от сахаба знания, радийаллаху анхум. Ва васафахум Умар ибн Абдул Азиз би-каулихи: Абдул Азиз Они остановились, то есть во все вопросы входят только на основе знания. Уакафу аля илмин. والعلم عن رسول то есть знания от посланника Аллаха видите потому что они кто наследники проксовсам а уаля илмин علموху мин или усунне они же знание которое они узнали из Курана и Сунны бимафахиму Ма так тадых и как они поняли в соответствии с арабским языком. Потому что сахабы, они ляма в арабском языке, а у бима алламаху бадумбад, или же как они научили друг друга, если они о чем-то говорили, каких-то вопросы говорили на основе знаний, у аллабасира, у Это первый раздел. Второй раздел, ма каффуанху, васакатуанху, то о чем они умолчали и не входили. То есть, значит, за основе знания имеющих силу они остановились то есть за основе знания они не влезли в то во что не влезли не вошли они не входили в те вопросы о которых начали говорить те кто был после них потому что они не знали ля нетгай потому что они имели знания понимание имеющий силу во басыратим ва фахмим имели понимание уайдрак то есть с фами как бы понимание охватывали ва илмихим знанием фа иннахум муфима, фима такаллуму фихи если они о чём-то говорили то только на основе знаний ва вакафу алейхим ва масакату анху ва улам يدхлу фихи фа иннахум кафу то не вошли о чем то не говорили только на основе знаний в наше время начинают люди обсуждать асхабуль в ках Было несколько человек, и была собака. Как эту собаку звали? А какой она породой была? И так далее. Подобное. Ях и Аллах и Если бы в этом была бы польза, об этом бы рассказал нам Аллах, или его посланник, или же кто? Сподвижники. Если об этом не говорили. У Аллах иногда целые бахсы пишут. Целые книги об этом. Как собаку звали, какой она была породой, какую у них свеча. Вот подобные вещи, много-много вещей. То есть, если вы слышите такие вещи, первая вещь, скажи, ях и саха бы это делали, я хоть сахабы про это говорили, халас не говорю, халас молчи. Молчи, так или так. Он скажет, сахабы говорили не знали. Нет, сахабы вот потому что знали, поэтому и не говорили. Ухаза яджибу. Ухаза лязи яджиб. То это является ваджибом. Фаиннагу яджибу алейна аннанбуза л'ара. Мы должны отрицать мнение. Валь ухуль. И всякие понимания, то есть мозги. Валь афхам аль ал лати тухалифу маканан алейхи сахаба. То есть и те понимания, которые противоречат то тому, на чем были сподвижники Мухаммада, саллиллассалям, фиумур ятиха во всех вещах связанных с аккидами, бальвафиумури Дини Джамен, во не только в аккедах, и во всех делах, то есть связанных с религией. Факуль макана, алеги, сахаба, турасулья, то есть эти шиль, салах, учат нас усулем, основы нам стать. Все, на чем были сподвижники Пророка, саллаху васлам, фагаза гуаль мизанул мустаким аллази это и есть правильные весы, которыми ты должен взвешивать свое понимание. То есть ты что-то понимаешь, посмотри, понимали ли так сахаб или нет. То есть мы сказали, положи на весы, Куран, суну в соответствии с пониманием сахабов и положи свое понимание. Если оно равно, все альхамдулля. Если есть недовес или перевес, значит это ненормально. Уатазину Биги Ахваль, взвешивай этим положение, валь умур, то есть всякие дела, валь-фиат, группы людей в нас и также этим самым взвешивай людей. лянна на Амар умир тиба, потому что нам было приказано следовать следованию, Омар ибн Абдул-Азиз, Умар ибн Абдул-Азиз, Аусана Биазли и ибн Абдул-Азиз завещал нам это завещание, Аль-Кафия Шафия, достаточный, и, который ты будешь здоровый, то есть по словам Шафия подразумевается, здоровым, Бианна Нанаттабиус Сахаба, мы должны следовать Сахабам. Лянна ум такалямуфима такалямуфихи аля потому что если они о чем-то говорили, говорили на основе знаний, Фахадзюс Сахабати, Ваджи будет тебя, то есть путь Сахабов, ваджиб нам следует за путем сподвижников, подвижников, Саулкан Назальков и умерли эти кадры. это в делах, связанных с убеждением, Аукана Назальков и умерли Амалии, или будь это связано с делами, то есть как Амаль, с делами, не убеждения, а с делами Аукана Назальков и умерли сулюки, или будь это, то есть в вопросах нравов, яниф и умерли то есть то, что связано с нароволь воля вадат, поклонением у вас зух, отчереничество у Анаху Слово отшельничество, то есть перед тем, как продолжить, многие понимают слово отшельничество, зух, то, что надо отказаться от дуни. Нет, зух, то ахли суну джама, это не как у суфистов. У суфистов быть отшельником, то есть это ходить как бич какой-то грязный в порванных одеждах. Нет, ахли суну джама, это дунья вытащить из сердца в руки. То есть что значит дунья сердце в руки? То есть, допустим, ты миллионер. Поэтому имам Ахмада спросили, может ли быть миллионер богатый заедром? Конечно, сказал. То есть, что значит «зухт» у аль так. Представьте, что, допустим, кто-то из вас миллионер. Вот как ты сегодня хочешь? У тебя миллионы, там, там, деньги, предприятия, заводы, машины и так далее. И раз, один день ничего у тебя нет. Ты как вчера ходил 6 на 9 улыбка, так и сегодня у тебя 6 на 9 улыбка. Не только на лице, так же и в сердце. Как было, не было, тебе наплевать. Вот это, что у аль называется, что? Зухт. А то, что противоречит Зухту, это как? Ты грязный, у тебя ничего нет, кроме шва рваных штанов, рванной шубы, и пришла собака на улице тебе раз и дарвала тебе штаны. И ты всю ночь из-за этого спать не можешь. Вот это не отшель, это противоречит ему отшель. Понятно, да? Зухт, Говорю, тот, кто переходит, что-то больше делает, чем они, или придумает что-то больше, чем они, то это у нас еще чрезмерность. А тот, кто меньше делает, то тем самым он проявляет что? как бы не доделывает. Тот, кто не доделает, то есть он не недоделает. А тот, кто добавляет, он чрезмерный. И две группы путем их будет что? Сожаление. Таксир, то есть будет недоделать, и будет сожаление. аль То есть слова умара ибну абдул это тебе общий манхэдж, то есть конкретный манхэдж, по которому ты должен идти путь. Это то же чем последовали има, а, имамы в разделе акыды валь амаль делах ва сулук нравах иля ахриги и так далее то что пришло от сахабов а има сон джамагат мы это принимаем фа сахаба мизан то есть путь сахабов это и есть мазмизан, мизан весы ва фахмус сахаба хуаль мизан понимание сахабов это и есть весы ва тарикатус сахаба мизан то есть путь сахабов это и есть весы фагум аглюлюлюм, они обладающие знанием, обладающие разумом, обладающие пониманием, ла махада сумбанов, махада собирают. То, что случилось или появилось после них, то это всего лишь на основе мнений. Абу Амр аль и. и таким же образом то, что тебе заобещал Абу Амр аль имам машхур известный имам, имам аль-Шам, то есть имам из Ахль-э-Шам, сказал, حيث قال риджаль", то есть берегись мнение людей. "Уин даже если они тебе украсят это словами, украсть слова. захрафу даже если они тебе украсят мнение словами. нам аля нам наммаку тоже как украшат, украшивает тебе слова. "Узахрафу ва Приукрашают вояк у я берегись этого. Не оставляй сунну из-за мнения того, кто тебе приукрасит свое мнение словами, уахуз без сунна, придерживайся сунны, и то, что пришло от тех, кто обладает этой сунной, то есть знает об этой сунне. И даже если те, кто носит себе сунну, не могут красиво говорить. В наше время некоторые братья как на концерт ходят. Говорят же, певец, красивый голос, некрасивый голос. Есть брат, у него элем есть. Он не может красиво выражаться, но человек у него есть мусс. Почему к шейхмусе не ходит на уроке? Говорят, допустим, он непонятно говорит. Ях и барак Лофик, непонятно, переспроси. Ты же не на концерт ходишь, ях и барак Лофик. Не, надо говорит, ходить к тому, кто красиво говорит. Ях и есть у тебя элем есть точно так же некоторые братья. У них есть элем но они не говорят. Почему ты не говоришь? Я не могу красиво говорить. Аллах, я один, говори, как ты можешь. Муса, алейсалям, заикался, не мог красиво говорить. Но говорил же или не говорил? Говорил, алейсалям. Точно так же. Мне братьям говорят, братья, многие из вас сейчас здесь присутствующих могут говорить на арабском. Мы не просим говорить от себя. Возьмите вот кассет полным колнот. Шейх Абу Исаак, Шейх Мухаммад Мухаддим, Шейх и так далее. Баши, Возьмите кассету, переведите. Как можешь, Переведи. От тебя никто не требуется там красиво говорить, так, как можешь переведи и расскажи, запиши, его вот, техника есть, распространим. Вот каждый из нас здесь присутствующий. То есть вот по милости Аллах Субхана наталья допустим, с брата Найлин, по милости Аллах Субхана талиал, альхамдуля, милости Аллах спонатали. Это не то, что мы что-то сделаем, это всего лишь милость Аллах Субхана Помимо Аллах около 100 кассет записали. Если, представьте, нас бы не два человека, а 20 человек. Мы бы Россию заполнили бы, так или так? Кто сейчас с России? Какой город есть, кто наш кассет не слушает? Представьте, вот мы 20 человек бы этим занялись. От вас никто, братья, не требует сесть и в день кассету. О, возьми одну кассету, посвяти 10 минут кассете в день. 10 минут больше от вас не требуется. 10 минут посвяти. Возьми кассету Шейху Самина, Шейх Альбай, или здесь, мистрийских Мистерских давачек. Переведи 10 минут. Да вот посовещаемся какую кассету. У нас материал, материал переполненный, который надо перевести, который нуждается Россия. Каждый, если пришел, дай мне кассету, я переведу. 10 минут посвяти, 10 минут в день, Волай, ты за месяц кассету закончишь. За месяц эту кассету закончишь. Как можешь, потом покажи, пересмотрим, ошибки исправим и запиши, запиши на кассету, отправим. В крайнем случае, если даже ты уперся и не хочешь говорить, Господь онлайн найдем, кто эту кассету раскраивает, так или не так. Сколько же с тем братья приходят, вам надо рассказывать про женскую одежду, Химар, никто, Вам надо про водку рассказывать, нам надо. Я Хи мы же разорваться не можем, так или не так. Вы видите, допустим, сейчас направление у меня пошло только в Аккиде, у меня пошло Адабу Тали Балядим, потому что человек разорваться не может. Каждому облечено то, для чего создал Аллах. Многие из вас, братьев, готовы по фиху переводить. Переводить ракаик, то есть про сердца, там, болезни сердец и так далее. Аллах, помогите их. Десять минут больше от вас не требуется. Вам же столько аджра будет. Человек, послушав вашу кассету, на прямой путь станет распространен. Вы же умрете, все же это к вам возвращается. Пророк, салаллаху алейсаляму, говорит, если умрет человек, все дела укончаются кроме трех. Один из них, аль-илму ньюнтафа уби. То есть ты от себя не будешь говорить, возьми кассету ученых, переведи, 10 минут день, в день, у тебя получается за 12 месяцев 12 кассет. Если 10 человек из нас сейчас займется и по 10 минут в день, по, уделить 10 минут в день, субханал, за год их 120 кассет. 120 кассет. За 10 лет 1200 кассет. Книги сейчас в России практически мало кто читает. Кассеты все, у всех дома машина, магнитофон на работе. Кассеты все слушают. Сколько людей по причине кассет в ислам зашли? Эхо Баракулуфикум, поботится Аллаха. Как мы сказали, шукра Аллах спа делайте. Аллах вам дал шукр, дал вам знания. Изучили арабский язык. Усули немножко взяли. Начните, Эхо Баракулуфикум, начните. Вы не на концерт, вы никуда-то не, не, не едете там оперный в этот печ чтобы ваши голоса оценивали. Эхо переведите как можете. Переведите, как можете. Переведите, как можете, и доносите это до людей. Будем сотрудничать, будем помогать Бару Луфику. А если мы не будем делать, Аллах, когда мы молчим, знайте, что они говорят. Ах беда работает, ах любда говорят, записывают свои гости, распространяют свои книги. Все же вы приезжаете, жалуетесь, такие книги бедачки, против вагабизма, против этого, против этого. Но почему они распространяют? Потому что ты молчишь против веса нет. А человек, сколько из вас свидетелем, я думаю, каждый из вас свидетель, сколько людей, которые приходят в ислам, они же не знают в исламе, где истина, где истина. И первая книга, которая попадается, он ее начинает же информацию набирать, так или не так. Все же в этом согласны. Первая книга тебе появляется, есть там слово «Ислам», «Ислам», любой «Ислам», слово есть, даже и Востоковед написал «Ислам книга». И пишет там куфр, и Ширк», и ты берешь это про «Ислам книга», так или не так. Почему? Потому что вы все молчите. Потому что вы молчите, поэтому они работают. Вы молчите, они работают. А если бы вы работали, знайте, что ваша работа, то есть паман хаджу Сунна, она поддерживается Всевышним Аллахом, Субханна Аталь. Всевышний Аллах, субхана сказал, «Фамма сзабаду, фаязгабу Что касается пены, то она уходит бесследно. у нас, А то, чего используют людям, она остается на земле. Поэтому Имам Малик, рахматуллахи алей, когда написал свою книгу, Муватта, «Муатта, Паман Баман проявил искренне ради Аллаха спонталя. В это время другие люди в его время написали, и было около 40 книг, и все назывались муатта. Подобные имам Малику назвали, назвали. И пришли к имаму Малику, и сказал один человек, ну и что ты сделал, подобных тебе вот 40 штук книг есть. Он сказал, что касается пены, то она уходит бесследно. То есть видишь пена, когда много кажется, так или не так. То есть кто из стиральной машины вел, когда вода спускается, там вот так вот воды, и вот так вот пены. Ее так много, по с водой она ничто, ничего. То есть из литра воды может выйти, знаете, квадратный куб метра этого пены. Вот из литра воды куб квадратной пены. То она уходит бесследно. То, что дает пользу людям, истину сказал. На сегодняшний день, кроме имама Малика, другой никто не знает. Муатта. Видите? Появлялись джаматы, каких вот эти джаматы, хуан, мусламин, джаматы, таблик, все это раньше тоже подобные всякие джаматы появлялись. Где эти джаматы? Нету. Исчезают эти джаматы, исчезают. А истинно манхаджу салиф остается. Поэтому, братья, распространяйте Манхадж салиф, распространяйте. Если вы это не будете, в Всевышний Всевышний Аллах вас спросит. Ляин шакартум, если вы будете благодарить Аллаха за то нема, которое он дает. ля-зиданакум, Аллах вам добавит. Уалий Кафартум, если же не будете благодарить, азайли шадит. Будет мучение. Фанас Алафа Аллах Шей говорит, то есть даже если тебе кто-то приукрасит, Ляннар тебя, так как весами является следование. Фаманы тот, кто следует, он спасется. А тот, кто вводит на уведение, он погибнет. аль Аллах, пусть Аллах нас и вас обережет от путей, которые приводят к гибели. И последнее... На чем мы закончим сегодняшний урок «Зазволение Аллах спонтанно». И это как бы является, то есть вот эти, до 11 страницы это как бы усуль, основы, самая тяжелая, поэтому так долго. Дальше мы очень быстро пойдем, может быть даже на следующий урок, может быть даже закончим всю книгу. То есть вот эти 11 страниц потому что это усуль, основы.